Такие своеобразные торговые товарищества рассчитаны были на возможность дружного сближения верхнего торгового слоя с посадской массой, значит, на умиротворение той общественной вражды, какую нашел Нащекин в Пскове. Расчет мог быть основан на обоюдных выгодах обеих сторон, патронов и клиентов. Сильные капиталисты доставляли хорошую прибыль маломочным компанейщикам, а последние не портили цен сильным. Важно и то, что эти товарищества состояли при городской управе, которая становилась судным банком для маломочных и контролем для их патронов. Посадское общество города Пскова при зависимости от него пригородов, получала возможность через свой судебно-административный орган руководить внешней торговлей всего края. Но общественная рознь помешала успеху реформы. Маломощные посадские псковичи приняли новое положение как царскую милость, но прожиточные люди, богачи, городские воротилы оказали ему противодействие и нашли себе поддержку в столице можно себе представить, как ненавидимо встречено было предприятие Нащекина московским, боярским и приказным миром. Здесь в нем усмотрели только дерзкое посягательство на исконные права и привычки воевод дьяков в угоду тяглого посадского мужичья. Можно подивиться, как успел Нащекин в восемь месяцев воеводства не только обдумать идею и план сложной реформы, но и обладить суетливые подробности ее исполнения. Приемник Нащекина в Пскове, князь Хованский, чуванный поборник боярских притязаний Тараруй, как его прозвали в Москве, болтунный Хвостун, которого всяк дураком называл, по выражению царя Алексея, представил государю псковское дело Нащекина в таком свете, что царь отменил его, несмотря на свой отзыв о князе, уступая своей слабости, решать дела по последнему впечатлению.